Глава 16 Забрав лакомство, я вернулся на трибуну с твердым намерением поговорить с диковинным экземпляром из журналистского ложа. Не вот это все ты зачем девушку обижаешь, а сходу втащить. Терпеть ненавижу, когда мужчина показывает перед женщиной свое превосходство за счет физической силы. А этого журналюгу будет неплохо окончательно протрезвить. Ленка, когда я проходил мимо нее, даже не подняла глаз, сладкую вату с таким аппетитом уплетала, будто всю ночь до этого голодала. Ну, как говорила Раневская устами бабульки-продавщицы, бог создал женщин глупыми. Видимо, пупсу не хватало острых ощущений, и было мало пролитых слез. Хотя, конечно, интересно, что девочку с этим журналистом связывает, и почему он счел возможным свои руки распускать». И не нибудь в общественном месте. Самоуверенный типок. Однако далеко уйти я не успел. Подождите, Иван Сергеевич. Ленка с перепачканной в сладкой ватертом догнала меня. Вы правы, я на второй тайм пойду, а то весь ваш футбол пропущу. Пойдемте, во втором тайме нас ждет самое интересное. Говорить о своих планах я не стал, чтобы девку не спугнуть. А сам уже поглядывал на ложе журналистов, и искал мужичка. «Предложить, что ли, этому козлу пропитому меня вот так за руку попробовать взять? Так рога пообломаю. Пусть у меня комплекция в новом теле не особо чтобы богатырская, но пусть на это скидку не делает, своих в обиду я не дам. А к пупсу как-то прикипело за эти дни. Своей комсомолка стала хоть тресни. Пусть и существовали между нами разногласия по идеологическим соображениям, о которых она не забывала напоминать по несколько раз на день». Я предложил Ленке руку, чтобы та могла опереться, но та отказалась. «Нечего меня за ручку вести, сама дойду, еще чего!» Исключительно из джентльменских побуждений Елена Анатольевна. Впрочем, настаивать я не стал. На половине пути нас встретил Олегов, как всегда с довольной, добродушной и немного отстраненной рожей. Паша куда-то намылился и в припрыжку спускался с трибуны по лестнице. «О, нашлась-таки Елена Анатольевна, я уже вас искать пошел, мы с пацанами беспокоиться начали». Олегов уставился на сладкую вату в моих руках и быстро переключился на нее, едва слюни не потекли. «Оставить похавать, Иван Сергеевич, по-братски!» «Не поверите, я только о сладком думал, мозги без сахара перестают варить». «Покушать, Паша, что ты за слов нахватался, чтобы я больше тебя такого не слышала!» Выглядело, конечно, странно, что здоровенного лба щитина отчитывает крошечная блондинка. Но Паша только головой закивал, мол, исправим. Чем-то же зацепила Ленка молодежь, будучи сама немногим старше этих разношорстных ребят. А насчет сладкой ваты, блин, признаться, сразу не сообразил, что у меня на стадионе пятнадцать ртов нагрузкой. И как-то неправильно при пацанах вату в наглую есть. Сунул руку в карман наскреб последние деньги и Олегову дал. «Держи, угощай. Тут на всех хватит. Ну а чего, пусть сходит в ад и купят. Заодно мне свидетели диалога с журналистом не нужны, чтобы потом Оксане Вадимовне никто не слил. Как говорит Пупс, а я же как ни крути работник сферы образования, и это определенное обстоятельство накладывает. Когда ты футболист, куда проще. Эрик Кантана, привет!» «Щау, ну момента, я пацанам свисну. Олегов вставил два пальца в рот и действительно свистнул. Через несколько секунд на лестнице уже собрались остальные сорвиголовы. Как всегда хихикующие, отпускающие плоские шуточки ниже пояса. Одним словом, самые обыкновенные пацаны. Удивительно, но комсомолка мое предложение купить сладкую вату парням никак не прокомментировала. «Елена Анатольевна, вы с молодежью сходите до прилавка с ватой?» Покажите, куда идти, чтобы не заблудилась молодежь. Все равно в игре перерыв, ничего интересного на поле не происходит. Я натянул свою фирменную обворожительную улыбку. Она коротко кивнула, согласилась опять же на удивление. Я дождался, когда они спустятся, сам сладкую ватку на сидушку положил, доедать не стал, но решительно двинулся в ложу журналистов. Половина народа на перерыв разошлась, но козлина был на месте. Его и со спины узнал по комплекции, кепке и спортивному костюму в цветах клуба. По-хорошему бы заставить его костюм снять, чтобы цветоклуба клуба своим мерзким поведением не позорил. Огляделся, удостоверился, что Пупс с ребятами ушла, и подошел к козлу сзади. Руку ему на плечо положил и резко к себе повернул. Конечно, этому можно и со спиняки в ухо прописать, ничего зазорного. Но хочется ему в глаза заглянуть, прежде чем он южкой умоется. «Слышь, я хотел добавить козел и сразу вмазать, но запнулся. Рукой, которую для удара занес, начал волосы приглаживать на темечке, чтобы выйти из неловкого положения, в которое неожиданно попал. А все потому, что на меня смотрели удивленные глаза совершенно другого человека. Ни незнакомца, ни в коем случае. Журналиста я сразу узнал. Леонид Линденберг в рассвете сил». Известный на всю страну самый выразительный журналист Советского Союза, сейчас работавший в советском спорте. В будущем один из основателей газеты «Спорт-Экспресс» и нынешний пресс-саташе сборной СССР по хоккею. Я был знаком с Леонидом по прошлой жизни, когда судьба занесла Линденберга в Тулу в конце 90-х. Не скажу, что вместе мы в баню ходили, но общались очень даже неплохо и плотно. Понятное дело, что Леонид меня в нынешнем виде не узнал, зато узнал сразу Ивана Павлова, несмотря на весь мой защитный камуфляж в виде солнцезащитных очков. «Ванька Павлов? Ну ничего себе, какие люди!» — изумился он. «Я-то думал, что тебя в Подмосковье послали кого-то там тренировать». «Привет, Леонид!» — послали, но Подмосковье не Сибирь. Сел на электричку и через час в Москве обменялись рукопожатиями. «Пришлось объяснять Леониду, почему я к нему сзади подкрадываюсь и чего, собственно, хочу показать своим перформансом. Объяснился, придумав одну из банальнейших отмазок. «Напугать ты серьезно, Вань!» Журналист удивленно приподнял бровь после моих слов о том, что я хотел к нему незаметно подкрасться и устроить небольшой розыгрыш. «Не знаю, поверил ли Линденберг моим россказням, но мы тепло пообщались» а потом я спросил у него, не видел ли он товарища Ленки Пупса, которого я искал. «Ты про Семенова? Он малость вчера перебрал. Очередной запою товарища Семенова». Леонид щелкнул указательным пальцем по сонной артерии. «Проветрец пошел, толк сидеть, его мутит сам не свой». «И как же он статью писать будет, если не смотрит матч?» — поинтересовался я. «Семенов-то, ты лучше спроси, он сам когда-нибудь что-нибудь для газет писал». «Это ж сынок одного партийца, столичная золотая молодежь. Сорок лет в обед, и до сих пор на шее папочки висит, а тот своим бюрократическим бесом давит, чтобы отпрыска не уволили и давали свободу самовыражения», — хмыкнул Леонид. «Он еще бегал к своему отцу жаловаться, когда меня Тихонов в пресс сборной взял». «Вот дела. А чего бегал?» «Говорит, что это он достоин пресс сборной быть». «Пьет, почему?» С женой какие-то у него нелады, из-за любовницы. А, Линденберг отмахнулся. «Почему, кстати, о нем интересуешься? Тебе он зачем нужен?» «Да не нужен особо. Так парой слов перекинуться хотел». «Соврал я». «Понятно, но я ему передам, что ты его искал, если сегодня увижу», пообещал Леонид, заговорщически улыбнувшись. «Сам-то как, исчез со всех радаров?» Я в двух словах рассказал Леониду о своей новой работе в лагере «Колосок». Мы попрощались, пришлось пообещать дать журналисту интервью для советского спорта. Тема бывшего футболиста сборной, который теперь тренирует в Подмосковье детей из неблагополучных семей, показалась Линденбергу любопытной и достойной освещения в прессе. Я отказываться не стал, договорились связаться. Хоть понимал, что разговаривать со мной хотят отнюдь не на тему пионерского лагеря и футбольной команды малолеток, Нет, акуле Акулипера наверняка было интересно пораспрашивать меня внутренней кухне Спартака, образца сезона 1989 -го. А в этом разрезе обсудить было что? Уход Бекасова – травма лучшего форварда команды. В любом случае поддерживать контакт с такими людьми, как Леонид – вещь полезная и нужная. В голове меж тем выстроилась логика. Мужичка звали Семенов, и он, судя по всему, был мужем или любовником нашей комсомолки Елены Анатольевны. Понятно тогда, почему у них на стадионе разгорелись страсти. Может, поэтому Пупс так не хотел ехать на стадион, опасаясь, что встретится со своим мужчиной, с которым не складывались отношения. В любом случае, никакого права распускать руки на комсомолку этот Семенов не имел. Но я прекрасно знал нравы золотой молодежи и насколько они сделались извращенными в конце 80-х, когда СССР доживал свои последние дни. Другой вопрос. Неожиданно, что такая правильная Ленка повелась на такого мальчика. Второй тайм прошел на одном дыхании. Спартак после перерыва повысил обороты, и в ворота торпеда полетели голы, как из рога изобилия. Мечи забили Баянов, как я и говорил парням Сергей оформил дубль, и вышедший на замену крепостной. По итогу красно белые во втором тайме упаковали Сарычеву три безответных банки, доведя счет до разгромного. А все, на что хватило черно-белых, устроить в спартаковской штрафной толчью перед самым свистком арбитра об окончании матча. Забить автозаводцы не забили, но огород в штрафной Адыгова вспахали. Трава летела в стороны из-под шипов. Ленка Пупс всю игру сидела как на шиле. Туда-сюда ерзала и поглядывала нет-нет на ложу журналистов, где ее муженек так и не появился. Разговоров о нем я не поднимал, видел, что Елена Анатольевна не настроена на коммуникацию. А когда прозвучал финальный свисток, и люди с трибун начали расходиться, она резко поднялась со своего места. «Так, Иван Сергеевич, сообщите своему коллеге по клубу, что детей следует немедленно отвезти в колосок», сообщила она. Я обратил внимание, что она как будто бы прячется за мной, чтобы из ложа для журналистов ее не было видно. Последние сомнения отпали. Комсомолка боится этого Семенова и всячески избегает новой встречи. Тем более странными показались мне ее следующие слова. «Иван Сергеевич, передайте Оксане Вадимовне, что я сегодня ужин пропущу». «Почему?» – удивился я. «У меня возникли неотложные дела в городе». «Елена Анатольевна, я ведь договорился после окончания матча познакомить ребят с игроками», — возразил я. «Ну, Пупс!» — Корни в край муха подслушал наш разговор. «Мы ведь с парнями ждали, когда закончится матч. Хотим у Баянова взять автограф». «Никаких знакомств, на сегодня детям хватит впечатлений», — натряс отказала Пупс. «Все, ступайте в автобус, у нас ужин, а ужин пропускать нельзя». «Понятно, что предлог отказываться от встречи с футболистами из-за ужина. Надуманный предлог». Да, Лена прямо заявила, что ужин пропускает. Я сначала предположил, что Пупс боится новой встречи с журналистом Семеновым, Но, судя по ее словам о срочных делах в Москве, она как раз-таки эту встречу и ищет. Кстати, я только сейчас поймал себя на мысли, что работа такой молодой девушки на ответственной должности в райкоме «Комсомола» может оказаться отнюдь не случайным с течением обстоятельств. Имеем уженька со связями в партии, устроиться в райком, как два пальца об асфальт. «Давайте, ребята, с футболистами мы еще успеем познакомиться. Иван Сергеевич обязательно устроит вам такую встречу. А сейчас в автобус и в колосок. Если не будете орать эти дурацкие футбольные песни, то, может быть, сегодня вечером сходим на пляж», — заверила Анна. «А как ты узнаешь, что мы будем орать, если с нами в автобусе не поедешь?» — спросил Нечаев. Слова Ленки о пляже впечатлили молодых, и их лица засияли, как начищенные до блеска блюдца в столовой. Про встречу с футболистами все сразу мигом забыли. Зато появился другой животрепещущий вопрос, который Краснян за всех сразу озвучил. Илина, Анатольевна, а вы купаться будете, если на пляж пойдем?» «Ну, в смысле, если вы успеете вернуться?» — застенчиво спросил он. Красня, но почему тебе это интересует?» — скорчила строгую мордашку комсомолка. Я усмехнулся про себя. «Ну-ну, как будто ты не знаешь, почему этот вопрос интересует пацанов». Молодой не ответил, дебильно улыбнулся. «Посмотрим, может, буду», — заверила Пупс. Парни довольно заухали. Ещё бы, какой шанс наворачивается поглазеть на свою воспитательницу в купальнике? Я поймал себе на мысли, что сам бы не прочь на пупса посмотреть. И невольно облизал пересохшие губы. «Иван Сергеевич, а можно программку матчевую с собой забрать?» Спросил Олега, вдержавший программку, свёрнутой в трубочку. «Если нужна, забирай». «Пошли к автобусу». Парни первыми ломанулись с трибуны. мы с Еленой Анатольевной двинулись следом. Я аккуратно так придержал ее за локоток. «Прошу минутку вашего внимания, дорогуша». «Павлов, я, кажется, вас просила сегодня меня не трогать», — попыталась отшить меня пупс. «И про ваши эти дорогуши я тоже предупреждала. Обращайтесь ко мне по имени Отчеству». Я не отступил. «Минута вашего времени», — повторил я. Ленка остановилась, повернулась ко мне и уперла руки в боки, притопывая ногой. Я тщетливо видел, как на месте покраснения на запястье расплывается синяк. К утру он станет лиловым. Прихватил Семенов знатно, со всей дури, что у него наличествовало. «У вас ровно минуты, Иван Сергеевич. У меня от вашего футбола уже раскалывается голова. А еще дел по горло на вечер. Ребята, понимая, что мы с пупсом отстали, тоже остановились». Олегов вопросительно посмотрел на меня. Я коротко кивнул в ответ и отмахнулся. «Идите, встретимся у автобуса». Вернул взгляд на Лену. «Мне почему-то кажется, что голова у вас раскалывается по другому поводу, Елена Анатольевна», строго спросил я, расставаясь с маской галантности и глуповатым выражением лица. «Вы сейчас о чем таком говорите?» «О товарище Семенове, полагаю». Я кивнул на ее руку. Я хочу отговорить вас от встречи». Пупс аж побледнела вся при упоминании фамилии журналиста. «Откуда вы знаете его?» «Просто мне почему-то кажется, что из-за него вы хотите поскорее стадион покинуть». «Вот и навел справки у знающих людей», — пояснил я. «Вы ведь на встрече с ним собрались? Зачем только? Одного синяка мало». Ленка замолчала, задумалась, а потом ни с того ни с сего влепила мне по щечину. Да с такой силой, что у меня мозги внутри черепной коробки встряхнуло и на триста градусов повернуло. Удар я не видел, поэтому увернуться от пощечины не успел. — Не лезьте не в свое тело, Иван Сергеевич! — взвизгнула пупс. — Мне кажется, что тебе нужна помощь, — растерянно ответил я. — Или ты лупишь каждого, кто приходит тебе с предложением помочь? — Знаете поговорку про любопытную Варвару, которой на базаре оторвали нос? Повторю. «Не лезьте не в свое дело, Иван Сергеевич. Мне не нужна ничья помощь, тем более с Семеновым. Мало вам, что ли, без того проблем?» Я удивленно потирал ладонь ушибленную щеку. Кожа горела после пощечины. Скворчала, как раскаленная сковорода, сброшенным на нее куском масла. Бить Ленка умела, как надо, будто Джо Луис, а не крошечная девчонка, в которой даже 50 килограммов и весу нет». Я думал, как бы ответить Елене Анатольевне на ее выпад, и варианты в голове перебирал, но пуп скрутанулась и зашагала прочь, не оставляя мне особого шанса. «Вы, гражданочка, дура круглая!» В обиде выпалил я.